138. Матери Агни-йоги С ведущим неотделимо надо пройти через радость и через горе. Только тогда испытание можно считать успешным. Но чаще всего бывает, что в радости забывается о ведущем, а горе ожесточает и тем отделяет от руководителя. Но ничто на земле не может заставить забыть о наинужнейшем того, кто понял призрачность снов земного существования. Их приходимость и неизбежный конец каждого, каким бы устойчивым и прочным он ни казался. Проверка снов этих легка необычайно. Стоит только представить себе состояние своего сознания на смертном одре, когда уже ничего не нужно, когда теряют всякое значение и смысл все земные занятия, дела и вещи, которыми владеют. Полезно мысленно проходить через это состояние. когда земное начинает звучать слишком назойливо и громко, заставляя своей громогласностью забывать о том, что все это лишь только майя.